287. Идолопоклонство. Авода Азара. Из 613 законов Торы ни один не запрещает атеизм. Тора явно не допускала, что вообще могут быть настоящие атеисты. Люди, отвергающие Бога, неизменно почитают нечто иное, а если они поклоняются другому, то совершают акт идолопоклонства. Авода Азара. Чуждая служба. Идолопоклонники, против которых предупреждала Тора, поклонялись пантеону богов, большинство из которых – олицетворение сил природы. Они поклонялись богу дождя, богам плодородия и многим другим. В отличие от евреев, идолопоклонники не обязаны любить своих богов. Эта заповедь содержится только в Торе. Скорее, древние идолопоклонники так боялись своих богов, что все время старались их задобрить, часто принося им жертву даже самое дорогое. Сыновей, лучше всего первенцев. В книге «Млохим 2» сказано, «Царь Моавицкий, стремясь предотвратить победу Израиля, взял сына своего первенца, который должен был наследовать его трон, и принес за его в жертву путем сожжения». 3.27. Тора проклинает ритуал «Жертва приношения детей» сильнее, чем любой другой вид Авода-Зара. Евреям принесение в жертву детей было запрещено, с самого начала. Британский ученый Луис Якубс показал, что осуждение дела идолопоклонничества пророками не только интеллектуального, в смысле подмены монотеизма-политеизма, сколько морального происхождения. Нигде у пророков, ни евреи не осуждаются за поклонение своим богом, только за моральные извращения, такие как детское жертвоприношение, которые ассоциируются с этим. Вдобавок к жертвоприношению детей Соседи евреев, и идолопоклонники, практиковали скотоложество в Эйкра 18.21.30. И Тора предупреждает, что если евреи станут так поступать, в Ханаане земля свергнет их с себя, как и прежних обитателей в Эйкра 18.28. Является ли идолопоклонничество христианство с его обществлением человека? Во всей еврейской истории... Этот вопрос не был сугубо академическим. Талмуд запретил евреям заниматься торговлей с идолопоклонниками за три дня до начала их праздников. Поскольку христиане празднуют воскресенье, то запрещалось бы торговать с ними с четверга до воскресенья. На протяжении веков многие еврейские мыслители считали идею Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, формой идолопоклонства. Но в конце концов, большинство ученых решило, хотя христиане говорят о Троице, они не считают ее ипостаси отдельными силами, с противоборствующими волями. Скорее, Троица представляет собой три аспекта одного Бога. Хотя евреям запрещено верить в такое, это не оставляет, не составляет Авода Зара. По мнению Хохамим, кто отвергает идолов, как бы соблюдает и всю Тору. Но борьба против Авода Зара так важна для Торы, что более 50 законов из 613 направлены именно против идолопоклонцев.